День 108. Поедем на пляж. Утро выдалось жарким и солнечным, и мы засобирались на пляж. Всем были выданы соломенные шляпы и полотенца. Загрузились в машину и поехали. Мимо проносились пейзажи, живописнее некуда. Всюду расстилались холмы, переливаясь на солнце всеми оттенками зеленого, от изумрудной зелени до сочного темно-травяного. Ехать было долго, почти час. Часть дороги пролегала по горному серпантину. По пути начался такой ливень, что океан да и пляж полностью слились с понурым серым небом. Людмила очень расстроилась, но мы смотрели на ситуацию оптимистично. В итоге тропический ливень стих. Океан был снова прекрасен, а мы пошли купаться. Это было наше первое совместное купание в океане. Он с тихим шелестом катил свои тяжелые волны на берег. Мы пытались хотя бы ненадолго оседлать их. Потом пили молоко из кокоса, ели рыбу во фритюре, мидий и жареную маниоку. После того, как искупались второй раз, было решено возвращаться домой. Снова зарядил дождь. После еды и купания, а также благодаря равномерному стуку дождевых капель, всем жутко захотелось спать. Пришлось остановиться и выпить по чашке кофе. Домой поехали не сразу. Заехали в магазин и в офис «Вива» узнать по поводу телефона. Вечером я пекла блины соусом аля «Фабрис». Получилось настолько вкусно, что Родриго чуть не съел блины вместе с тарелкой. Ливингстон тоже остался в восторге, ну, а мне это очень льстило. Так прошел наш последний вечер в Жакарии. Людмила призналась, что ей немного грустно, и лучше бы мы погостили подольше. Но нас ждал Рио-де-Жанейро.